Первый раз я столкнулся с вами, читая статьи о других писателях, о Татарке, Бонде, Странском. Знаете?» «Да-да», — говорит она, и ей кажется, будто закрыли все окна сразу. «Я не знал, что вы будете здесь», — говорит он, почти заикаясь. «Я полагал...» Он смеется таким смехом, каким обычно заполняют неловкую паузу. «Если бы не степан я бы ничего не узнал». Он заркуривает сигарету и разгоняет ладонью клубы голубого дыма. Золи следит за траекторией, которую описывает сигарета, двигаясь к его губам, за движениями ладони в воздухе, за быстрыми пальцами. Кажется, будто слова вспышками вырываются из его рта. Он говорит о Словакии, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю цыган, о том, какое это имеет значение для европейской интеграции. И вдруг он переходит на Братиславу, рассказывает о доме башни, названном Пентагоном, о граффити на лестнице, о теневых дилерах, что за дилеры, думает она. «Еще что-то о выставке, о воскрешении стихов Странского». Странное слово «воскрешение». Странскому бы оно не понравилось, думает Золи, но сама мысль о нем, воскресшем, будто проносится над садами Будермайса. Журналист прикасается к ее локтю, и она хочет сказать, «Нет, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я гуляю по саду, я не там, где вы думаете, меня нет». но он пускается в рассуждение о поэзии, об одной из ее старых песен, что-то о дупле липы. «Я искал среди стихов Странского», — говорит он, — и обнаружил креда, а потом маленький сборник. а не странные, эти стихи, редкой красоты, пыльные старые книжки. Ему сказали, что эту книжку можно найти у букинистов. Она окружена своего рода культом. Это голос, доносящийся из старых времен. А затем он снова произносит это имя «Штепан». Штепан помог ему. Он тушит сигарету в блюдце на столе. Она смотрит, как дым поднимается и образует завитки. Штепан, снова повторяет журналист и упоминает о фотографии, на которой Золи стоит у рояля в отеле «Карлтон», восхищается ясностью этой фотографии, ее красотой. Больше всего Золи сейчас хочется наклониться и залить водой курящуюся сигарету, погасить ее, но чем дольше она смотрит, тем выше поднимается дым». «Свон?» спрашивает она. «Да». «Стивен Свон?» «Ну да, конечно», подтверждает он. Золи тащит по ковру стул и опускается на него. Тянется к стакану с водой, подносит его к губам. Она не знает, чей-то стакан, и поворачивает его, прежде чем начать пить. Пить из чужого стакана запрещено, но она тотчас ощущает холод воды в горле». На другом конце зала из тени выступает человек с бледным лицом. «На приеме», — говорит журналист, — «или, может быть, ей это только показалось?» Она чувствует, что его голос направлен куда-то в сторону, мимо нее, за нее. Как будто в ушах шумит ветер, слова не имеют смысла, фразы разваливаются на части. Журналист наклоняется, серьезный, пучеглазый, дышит на нее табачным перегаром. «Я встретил его сегодня». Он встает перед ней на колени, положив руку на ее стул, и она чувствует вес другой его руки у себя на запястье. «Госпожа новотно?» спрашивает он. Она поднимается со стула. На другом конце зала, глядя на нее, стоит, словно олицетворение молчаливой печали, Стивен Свонн. Золи думает, что должно быть ошиблась, что это какая-то игра сознания, что это просто кто-то похожий, что упоминание его имени наделило кого-то другого его обликом, что она в полуобморочном состоянии, и он мерещится ей, что время сдвинулось, потрескалось и осыпалось осколками. Этот человек, свон ли это? Смотрит прямо на нее, одна рука опущена, деревянная трость в другой. На нем красивый серый костюм, волосы, вернее, то, что от них осталось, седые. Они окружают блестящую лысину. Глаза обрамлены тяжелыми веками, лицо худое, лоб в морщинах. Он не двигается. Золи смотрит по сторонам, ищет, куда спрятаться. Она дышит так, словно тонет. Она ищет глазами дочь, хватается за спинку незанятого стула. «Уходи», — думает она. «Пожалуйста, уходи, исчезни». Музыканты на сцене громко играют. Широкий взмак смычка вызывает у нее дрожь. «Простите», — говорит она журналисту. Я просто подумал, не сможем ли мы поговорить. Я должна идти. Может быть, как-нибудь потом? Да-да, потом. Человек на другом конце зала — это Свон. Сомнений больше нет, идет к ней. Он ступает скованно, прихрамывает, опираясь на трость. Его тело движется в складках костюма, которые сжимаются и расправляются, будто серая шкура какого-то странного зверя. «Мы все соберемся вместе», — говорит журналист. «Да, конечно. Встретимся здесь?» Он вдруг останавливается и поворачивается лицом к журналисту, смотрит в его круглое лицо и отрывисто бросает «Простите меня, пожалуйста, мне надо идти». Краем глаза она следит за своном, складки его шеи исчезают в складках пиджака. Секунду она думает о расходящихся занавесях «Не подходи!» — шепчет она и отталкивает с дороги высокую спинку стула. «Между ними три стола. Нет!» — она хватает ткань своего платья и комкает ее. «Исчезни!» — тихо говорит она. «Уйди, два стола». И вот он уже стоит перед ней и спокойно, тихо произносит свое имя. «Штепан?» Как будто он, наконец, стал вполне словаком, как будто всегда им был, но потом поправляется. Может быть, вспомнив что-то настолько старое, что могло бы быть высечено на могильной плите. «Стивен?» «Я знаю, кто ты», — говорит она. Золя, может, присядем?» Сейчас она хочет только кресло, сплетенное из лозы. Сидеть в нем, глядя на закат в долине, — «Состариться и умереть, вот чего она хочет». «Да, и умереть рядом с Энрико». «Нет», — отвечает она. Свон пытается улыбнуться, но улыбки не получается. «Я не могу тебе сказать, как я...» «Я...» — говорит он, как будто пытается вспомнить словацкое слово, которого, возможно, никогда не знал. «Я так счастлив». При этих словах с его лица сходят краски. Он достает из кармана ручку, рассматривает ее, нервно крутит в пальцах, его бледные руки трясутся, Я думал, с тобой что-то случилось. Думал, ты все эти годы, я так рад видеть твое лицо. Золи, так рад. Можно я сяду? Пожалуйста, давай сядем. Как ты? Нет. Мне надо тебе сказать, пожалуйста. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я хотел сказать, что все эти годы, я думал, ты... Я знаю, что ты думал. Он прочищает горло, как бы собираясь заговорить снова, сказать что-то важное, но слова будто застряли у него в горле, и он не может унять дрожь. Он опускает голову, и его глаза скрывает тень. Она делает шаг в сторону, и непонятно как, в руке у нее оказывается металлическая ложечка. Золи собирается положить ее на ближайший стол, но кладет в карман. Наверняка это заметили официанты, или журналисты, или охранники. Они видели, что она украла ложечку, и они подойдут к ней, обвинят ее, схватят за руку, скажут «извините, пройдемте с нами, покажите нам эту ложечку». Воровка, лгунья, цыганка. Она слышит за спиной постукивание трости свона. Перед ней густая толпа, молодой хорватский поэт, окруженный женщинами, сотрудницами ее дочери. Свон шаркает у нее за спиной, постукивает его трость. Она бы хотела, чтобы женщины расступились как вода, но она не может пройти. Приходится похлопывать их по плечам, чтобы посторонились. Они оборачиваются, улыбаются, их голоса звучат, будто из густой древесной кроны. Она проскальзывает мимо, ее нервные окончания обнажены. С другого конца зала на мать смотрит Франческа. Она слегка хмурится, но Золи встряхивает головой и машет рукой. «Не волнуйся, чина Роя, со мной все будет хорошо». Золя отталкивает с дороги последний стул. «Теперь за дверь, в коридор, быстрее свернуть за угол». «Он облысел», — думает она, — старый, лысый, ходит в костюме, который ему велик. Пигментные пятна на руках, белые костяшки пальцев — трость с серебряным набалдашником. Она трапливо идет к выходу из здания, минует стойку администратора, проходит через вращающуюся дверь, и тут к ней подскакивает консьерж. «Такси, пожалуйста», — говорит она. Сначала по-словацки, потом по-итальянски, и чувствует желание вырвать себе язык, избавиться от всех этих языков. Консьерж улыбается и поднимает руку. Перчатка так бела рядом с красной форменной курткой. Уже в машине Золис похватывается, что у нее нет денег, и думает, какая нелепость, садится в такси в чужой незнакомой стране и ехать в чужой дом, не имея ни монеты, чтобы расплатиться. «Подождите, пожалуйста», — говорит она таксисту. В отеле она проходит мимо зеркала и поражается своим седым волосам, яркому платью, сутулой спине. Столько проехать, чтобы увидеть себя такой. Она снова минует вращающуюся дверь, Далеко в коридоре она видит свона. Он выглядит, как человек, всю жизнь сворачивавший не туда, куда следовало. Мгновение она видит сцену из прошлого. Он мчится на мотоцикле, из-под колес выскакивает кролик. Свон резко сворачивает, чтобы не задавить его. Костыли привязаны сзади. Свет и темнота движутся над полями. Она почти бежит по коридору, проходит, пригнувшись через кухню, к изумлению молодого человека, режущего морковь мелкой соломкой. Кто-то кричит на нее. Ее бедро отражается в ребре металлической столешницы. Она идет за молодой официанткой, несущей из кухни большой серебряный поднос. Возвращается в конференц-зал, где на секунду останавливается, глубоко вздыхает, отыскивает лицо Франчески среди других лиц. Их смущение, их радость, их музыка. «Мама!» Зулия шаркая подходит к дочери и берет ее за локоть. «Мне нужны деньги, французские деньги». «Конечно, мам, но зачем? Мне надо взять такси, надо поехать домой. К тебе домой, побыстрее». «Что случилось?» «Ничего, сердечко мое. С кем это ты говорила?» «Это был Свон», — говорит она и удивляется себе. Она хотела сказать никто, покачать головой и пожать плечами, отбросить это имя, сделать вид, что ей все равно стать непроницаемой. Но нет, и она снова повторяет, «Это был Стивен Свон, а с ним какой-то журналист. О, Господи! Мне нужны деньги на такси». «Что ты ему сказала?» «Что я сказала? Я не знаю, что я сказала, Франко. Мне надо уехать». «Что он здесь делает?» «Не знаю. А ты знаешь? Откуда мне знать, мам? Скажи мне». «Нет», — говорит дочь, — «я не знала. Дай мне денег, пожалуйста. Извини, я не хотела». «Умоляю твои милые глаза, Франко». Она видит проносящийся над долиной свет, птицу, летящую сквозь верхушки деревьев, белую дорогу, поднимающуюся у нее перед глазами. Потом чувствует, что пошатывается. Франческо берет мать за локоть, а другой рукой обнимает за талию. Мелькание рисунков на обоих Быстрый блеск света на стекле, отпечатки пальцев в нижних углах оконных рам. Свон прислоняется к стене между двумя дешевыми гравюрами, его грудь вздымается. Рядом со своном стоит, склонив голову, журналист. Он что-то торопливо записывает в блокнот. Свон поднимает глаза, когда они проходят мимо, и протягивает к ней руку. «Не оборачивайся», — говорит Золя, — «пожалуйста, не оборачивайся». Они движутся к вращающейся двери, туда, где записывают пение птиц. Франческа вдавливает деньги в руку Золи. «Клянусь, мам, я понятия не имела. Жизнью тебе клянусь. Только доведи меня до такси. Я поеду с тобой. Нет, мне надо побыть одной». Забираясь на заднее сиденье такси, Золи чувствует запах духов дочери. «Ключи!» кричит Франческа. И Золи опускает стекло и берет с ее ладони ключи. Такси трогается с места. Золи видит, как шевелятся губы Франчески. «Люблю тебя, мама». В отеле за конторкой администратора через толпу пытается протиснуться дрожащий звон, худой, будто жертвь Похоже, он не может позволить себе уйти, но и не хочет оставаться, поэтому и уходит, и остается одновременно. Золи откидывается на теплый пластик спинки сиденья, и когда такси отъезжает от отеля, смотрит в окно на тревожащую красоту неба. Она, не задумываясь, входит в лифт, прислоняется головой к прохладной деревянной панели, вспоминает постукивание его трости, блеск света у него на лбу, линии его бровей. Долгое время она не догадывается нажать на кнопку, тросы натягиваются, лифт начинает подниматься и останавливается не на том этаже. Золи выходит, ее место занимает молодая женщина с собакой. Золя пешком поднимается еще на один этаж, поворачивает ключ в замке. Проходит по длинному тускло тусклоосвещенному коридору, роняет платье на пол. Из кармана выпадает металлическая ложечка. Золи сбрасывает нижнее белье, переступает через него. Стоит голая перед большим зеркалом и рассматривает себя, кожа как у курицы, коричневая в складках. Она поднимает руку и распускает волосы. Все древние правила нарушены. Она заходит в гостиную и берет с полки у окна фотографию Энрико. Вынимает ее из рамки, подходит к кровати, откидывает покрывало, сворачивается под простыней, держа фотографию под левой грудью. Сейчас ей на мгновение становится жаль, что она не позволила Свону сказать то, что он хотел. Но что бы он сказал, какие слова имели бы смысл? Золи закрывает глаза и благодарит темноту. «Мелькают какие-то кристальные узоры, затем медленно опускаются снежинки. Нет дней более насыщенных, чем те, в которые мы возвращаемся». Она просыпается, слыша голоса людей, вошедших в квартиру. Постукивают бутылки, глухо стукается о стену музыкальный инструмент в футляре. Она садится и чувствует, что фотография прилипла к груди. «Мам?» Она с удивлением видит лежащую на кровати Франческу. Она свернулась клубком, колени прижаты к груди. Комната сейчас кажется знакомой, она почти дышит. «Ты так в гроб меня вгонишь, сердечко мое». «Извини, мам. И давно ты здесь?» «Недавно. Ты так хорошо спала?» «А кто это там? Кто это снаружи?» «Не знаю. это задница приводит сюда людей». «Кто?» — спрашивает Золи. «Генри». «Я спрашиваю, кто это с ним?» «Ох, не знаю. Какие-то пьяницы. Бары закрыты. Извини, я их сейчас выпровожу». «Да нет, пусть», — говорит Золи. Она откидывает простыню, боком пододвигается на кровати и спускает ноги на пол. «Ты не дашь мне ночную рубашку?» Она встает спиной к дочери и натягивает ночную рубашку, чувствуя кожей ткань. «Ты спала с портретом папы?» «Да». «Это очень глупо». «Довольно-таки глупо». «В гостиной кто-то на кого-то шикает, потом металлическая крышечка от бутылки падает на пол, катится по твердой древесине, раздается сдавленный смех». «Мам, как ты себя чувствуешь? Может принести тебе что-нибудь? Горячего молока или...» «Ты говорила с ним?» «Со своном?» «Да». «И он сказал, что сожалеет, что виноват, да?» «Да». «А не сказал, в чем виноват?» «Во всем, мам». «Он всегда был идиотом», — говорит Золе. В спальню доносятся низкий звук мандолины, потом резкий смех и тихие звуки гитары. «Иди сюда, ко мне». Франческо вытягивается вдоль постели, раскидывает руки, берет прядь волос золи себе в рот. Во многих отношениях она дочь своего отца. Они лежат бок о бок в темноте. извинимом «Не за что извиняться». «Я понятия не имела». «Что он еще говорил?» что живет сейчас в Манчестере, уехал в шестьдесят восьмом году, когда была эта история с Прагой. Думал, тебя уже нет в живых, у границы будто бы нашли мертвые тела. Он был уверен, что с тобой случилось что-то плохое или что ты живешь где-нибудь в хижине в Словакии. Говорит, искал тебя, искал повсюду. Что он здесь делает?» Говорит, любит следить за развитием событий, поддерживать отношения, что у него такое хобби, по-прежнему использует слово «джипси», ездит на конференции и тому подобное. Был на фестивале в Санта-Марии, да где только не был. Сказал, что у него свой винный магазин. «Винный магазин?» «В Манчестере. Никто не живет там, где вырос». «Что?» — это его слова. «Я однажды услышала их от него». «Говорит мам, что у него сердце разбито с тех самых пор. Так и сказал. Он одинок? Не знаю». «Свон!» — Золя грустно смеется. «Свон! Капиталист!» Она пытается представить его в винном магазине среди деревянных стеллажей. Свон научился считать деньги. Звякает колокольчик при входе, он встает и кивком приветствует покупателя. Потом, сгорбившись, шаркает в лавку на углу купить пол-литра молока и небольшую буханку хлеба. Потом идет к себе в маленький домик в ряду таких же маленьких домиков. Он сидит в мягком желтом кресле и смотрит в окно. Ждет, когда стемнеет. Тогда он сможет поужинать, медленно дойти до кровати, почитать книжки, в которых рассказывают, как, о чем следует думать. Он хочет снова повидать тебя, мам. Говорит, что его идеи были заимствованными. Но твои стихи нет. Опять это лошадиное дерьмо. Говорит, у него сохранились некоторые стихи Странского. Он ничего не говорил о Конке. Он со всеми потерял связь. Их принудили жить в башнях, вот и все, что он знает. Франческа изгибается рядом с Золей так, будто лежа рядом. Они могут менять форму тел друг друга. А другой? Тот журналист. Он хотел бы поговорить, только это и сказал. Он нашел твою старую книжку и начал поиски. Сначала было просто любопытно, ему нравились твои стихи. Он хотел бы поговорить с тобой. Завтра. Можешь поговорить с ним за меня, Франко. Скажи ему что-нибудь. Сказать что? Скажи, что я куда-нибудь уехала. Ты же домой поедешь, да? Конечно, домой. И что я ему скажу? Скажи ему, что пока ничего не решено. Что? Скажи, что ничто никогда не бывает полностью понятым. Вот что я сама могла бы сказать. На них не сходит покой, тишина проникающая сквозь простыни. Дочь приподнимается на локте. Там, где должно быть ее бедро, возвышается тенистый холмик. Ты знаешь, о чем он спросил? Свон. Напоследок. Ну и о чем спрашивает Золи? Он немного смутился, все смотрел в пол Он сказал, что хотел узнать одну вещь и... Ну, хотел узнать, что стало с часами его отца. Так и сказал? Да. Золи смотрит, как по стене ползет светлое пятно и поворачивает вниз. Кто-то проходит по коридору, из гостиной снова доносится шиканье. Она закрывает глаза и уносится в свои мысли. Она представляет себе свона, застрявшего на стрелке старинных часов, как будто все могло бы повториться снова, как будто все можно поправить. Золотые часы для него единственные в мире. Она думает, что, может быть, следует пожалеть его, разозлиться или даже развеселиться, но вместо этого она чувствует биение странной нежности к Свону. Не к тому, каким он был или стал теперь, но ко всему тому, что он потерял, к напыщенности идей и слов, в которые он когда-то так горячо верил, к тому, какими абсолютными и незыблемыми они казались. Каково ему было пересечь границу последний раз и вернуться в Англию? Каково было приехать домой опустошенным, оставив за спиной гораздо меньше, чем он рассчитывал? Свон не научился принимать поражение Он не знал, что можно измениться, превратить свою жизнь во что-то иное. Сейчас ей хочется поцеловать его, взять в обе руки его вялое лицо, прикоснуться губами к бледному лбу, чтобы выпустить его, освободить, чтобы он ушел. Она кладет голову дочери на грудь и чувствует ее дыхание. «Знаешь, что я собираюсь сделать, — говорит Золи, — я встречусь с ним завтра. Потом я хотела бы сесть на поезд и вернуться в свою долину. Это будет, словно спокойно проснуться в темноте. Этого я хочу». «Ты скажешь Свону, что уезжаешь?» «Конечно, нет. Мысль, что он туда заявится, для меня невыносима. И теперь Золи точно знает, что сделает. Она доедет на такси до вокзала, предварительно заехав в отель». походит, слушая записи птичьего пения, позвонит снизу в номер свона, подождет у стойки администратора, посмотрит, как он, волоча ноги, подойдет к ней, подержит его лицо обеими руками, поцелует его, да, в лоб, поцелует, позволит ему сказать то, что он хочет, и потом уедет, сядет на поезд одна, поедет домой к себе в долину. «Там я счастлива», — говорит Золе. Из глубины квартиры вырывается диссонирующий аккорд, через секунду его догоняет другой, как бы пробуя предыдущий на вкус. Они сталкиваются, поднимаются, падают, перенимают друг от друга настроения «Идиот», — говорит Франческо, — «я скажу ему, чтобы заткнулся». Она напрягается всем телом, но мать похлопывает ее по руке. «Погоди минуту», — говорит золи Музыка взмывает вверх, замирает, ускоряет темп. «Подевайся», — говорит золи «Мам, давай оденемся». Теперь музыка сопровождается смехом, из коридора доносится запах дыма, обе женщины отступают от кровати, вещи разбросаны в темноте. Они перебирают их, ночная рубашка, голубое платье, туфли на высоких каблуках. Рука Франчески застревает в рукаве, Золи помогает его натянуть, затем поглаживает щеку дочери, они стоят вместе у двери спальни. «Но ты в ночной рубашке», — говорит Франческа, — «мне все равно». Они проходят по деревянному полу коридора, и острая тишина наполняет комнату, когда в ней появляются мать и дочь. Генри, широко раскрыв глаза, стоит с тонкой самокруткой во рту. «Ох», — говорит он, покачиваясь. В комнате сидят и лежат шотландские музыканты. Один высокий, красивый и курчавый, низко кланяется и тушит окурок в цветочном горшке. Франческая хихикает и поглядывает на мать, как славно думает Золи. Как радостно, что все это продолжается даже сегодня вечером. Золи кивает находящимся в комнате. «Курите, курите!» Высокий музыкант слегка удивленно озирается по сторонам и достает из горшка окурок, расправляет его, раскуривает и смеется. «А почему стихла музыка?» – спрашивает Золи. Она вспоминает, как в те далекие дни, когда собирала детей у задка своей кибитки, играла с помощью сахара и металла, клала кусок сайдинга на деревянные козлы для пилки дров, Насыпала на него сахара, иногда соли, либо, если ничего другого не было, семян. Потом водила скрипичным смычком по краю сайдинга, пока металл не начинал гудеть. Крупинки сахара подпрыгивали, смещались и складывались в узор. Стоячие волны, круглые клумбы, одинокие кристаллы казались маленькими белыми акробатами. Потом дети поднимали крик «Кто вылежит металл?» Она любила получавшиеся на нем причудливые географические карты, эту странную музыку и то, как дети изменяли сахарный рисунок. Она никогда не думала об этих рисунках как о чем-то новом или необычном, хотя слышала, как другие называли их «кладнями» по имени Эрнста Кладни, «физика» или «звуковыми диафрагмами». Сахар собирался в точках, где звук был минимален – и думала даже тогда, что могла бы, разглядывая металлическое полотно, увидеть всю историю своего народа. «Продолжайте», — говорит она. «Поиграйте». Курчавый извлекает из мандолина звук, плохой, слишком высокий, прополаскивает его следующим, затем поначалу медленно вступает гитарист, и по комнате движется волна, как ветер по траве, и кажется, что открывается одно окно, потом другое, а затем раздвигаются и стены. Высокий музыкант ударяет по тонким струнам и кивает Золе. Она улыбается, поднимает голову и начинает. Она начинает.